у окна встаю я как у холста пробормотал никотин лицо лозенцевой еще больше побледнело она быстро вскинула на бычково напряженные глаза что вы сказали да песенка такая была во времена моей молодости смешная вы наверное не помните будто кто то перепутал цвета и не глинку и манеж За окном встаёт зелёный восход, по мосту идёт оранжевый кот, и лоточник у метро продаёт апельсины цвета беш. Посмотрел на платье вашей племянницы и вспомнил. Она у вас всегда так экстравагантно одевается? Или только для гостей? Всегда, вернее, в последние годы, после того, как её мать уехала. А до того одевалась, как все. Для нее отъезд матери был, наверное, огромной травмой. Сочувственно покивал головой никотин. «Вы мне еще чайку не нальете?» «Да-да, конечно». Лозенцева торопливо поднялась со своего места, захлопотала возле чайника. Конечно, Диночка очень переживала, ведь мать была ее единственным кровным родственником, и после ее отъезда девочка осталась совершенно чужими людьми. То есть никто вокруг так не считал, ее все воспринимают как родную, и мой брат, и Славик, и я, и наша мама, но Дина думает именно так. Она здесь чужая, она никому не нужна, и ее никто не любит, поэтому и ведет себя так глупо вы не сердитесь на нее». «Скажите, а в вашей семье что, вообще никаких тайн нет?» – спросила Настя. «Вот смотрите, я записывала с ваших слов. Дина родилась в восемьдесят пятом году, ее мать и ваш брат поженились в восемьдесят седьмом, но вместе жили с самого рождения Дины». Как так получилось, что девочка знает, что она Андрею Николаевичу не родная Неужели она в два годика все понимала? Никогда не поверю». Ей сказали, от нее никогда не скрывали, что Вера собиралась замуж за другого и родила Дину именно от него. «Но почему?» – недоумевала Настя. «Зачем это нужно было? У нас в семье так принято. Андрей ведь тоже приемный у моих родителей». И они этого не скрывали. Мы с ним так воспитаны. И он в собственную семью принес те правила, которые выработались в нашей семье. Никаких секретов. А то, что сказала ваша племянница о Кристине? Неужели правда? О том, что Вера родила ее не от Андрея? Да, и это правда. Как же так получилось, что дети об этом знали? Кто им сказал? Андрей да Вера не отрицала. Там никаких сомнений не было, все было совершенно очевидным. И все-таки я не понимаю, упрямо стояла на своем Настя. Это могло быть очевидным для Андрея Николаевича и даже, может быть, для вас, но для детей... Кристина родилась в 93-м, Дине было 8 лет, Ярославу почти 6. О каких сомнениях или их отсутствии может идти речь? Откуда дети в таком возрасте могли знать, спят их родители вместе или нет? Откуда им знать, могла мама забеременеть от папы или не могла? То, что Андрей Николаевич принял Кристину как свою родную дочь, это его дело, его решение. Но зачем детям-то сказали о том, что она не от него? Вот я чего понять не могу». «Вы простите, Леонора Николаевна, что я так цепляюсь к вам, но мне важно понять, какой была Кристина, а для этого я должна восстановить всю картину семейной атмосферы и взаимоотношений в этой семье, чтобы потом понимать, как формировался ее характер, ее менталитет. Понимаете?» «Понимаю», – вздохнула Лозенцева. настя показалось, что она немного успокоилась. Наш отец всю жизнь служил в разведке, и он накрепко внушил нам, что если человеку есть что терять, он должен жить без секретов. Иначе появляется повод для шантажа. Если ему терять нечего, тогда другое дело. Отцу было что терять, вы не поверите, но для того, чтобы усыновить Андрюшу, Ему в свое время пришлось получать разрешение руководства, и разрешение это он получил, только дав слово, что усыновление не будет тайной. И Андрею было что терять, когда родилась Кристина. Он к тому времени был уже довольно состоятельным человеком, а со временем стал еще богаче. Отец же Кристины – человек ненадежный, сомнительных нравственных качеств. И у Андрея были все основания бояться... «Ну, вы сами понимаете, чего. Для моего брата не существует понятия «кровные» и «некровные». Он умеет любить людей просто так, независимо от степени родства. Но он человек разумный и предусмотрительный. Этот воркуль – неудачливый бизнесмен, и он мог попытаться тянуть из Андрея деньги под угрозой разглашения тайны». «Воркуль?» – скинула брови Настя.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 Я думаю, мы их без труда там найдем, если они, конечно, действительно там, — добавила Настя, делая вид, что что-то записывает, и искоса поглядывая на Элеонору Николаевну. Что-то же очень она старается оградить братца от контактов с милицией. Бычков поднял голову от альбома и виновато улыбнулся. — Элеонора Николаевна, можно мне заглянуть к Диню? У меня к ней есть пара вопросов.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 Что-то можно было испытывать то в полутемной прихожей, когда еще двух слов не было между ними сказано. Анастасия Павловна неожиданно заговорила Лозенцева. «Можно задать вам вопрос?» «Да, конечно», — рассеянно отозвалась Настя, думая о своем. Но Лозенцева снова умолкла. Она сидела, отвернувшись к окну, за которым капал холодный апрельский дождик,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 Правда и честность позитивны, то есть в них должно быть созидающее начало, как во всем позитивном. И вдруг я столкнулась с тем, что правда не созидает, а разрушает и калечит. Значит, вся наша этика неверна, и я растерялась. «Вы очень откровенны», – заметила Настя, стараясь не показать удивление. Мне нечего скрывать», — ответила Лозенцева дрогнувшим голосом. «А ваш коллега что? Вы ему будете пересказывать то, что я вам сейчас сказала? Если не хотите, не буду. Для нашего исследования это значение не имеет. Мне все равно». Голос Лозенцевой внезапно стал жестким.